лучшего футболиста Европы 1977 года Дачанина Симонсена и Шустера из ФРГ испанский клуб сделал заметный крен от романтического, схожего с бразильским футбола, к жесткому, тщательно организованному европейскому, который нынче исповедует большинство команд мира. Мы прилетели в Акарунью накануне матча. Не успел как следует отдохнуть, вышли на поле тысяч зрителей бурно приветствовали каждый финт испанских футболистов. А у нас, как назло, долго ничего путного не получалось ни в обороне, ни в атаке. Симонсен, естественно, не стал ждать, пока Михайлов освоится в воротах и пронзив защитные порядок Динамо, остался наедине с голкипером. Остальное, как говорится, было делом техники. Столь бурное начало хоть и подействовало на нас отрезвляюще, На коллективных действиях положительно сказалось не сразу. Мы по-прежнему грешили бесцельными передачами поперек поля, пытались пробиться вперед в одиночку, и испанская команда лишь дважды в первом тайме позволила нам пробить поворотом. Один из этих моментов упустил я. Во второй 45-минутки положение изменилось к лучшему. Мы обрели наконец-то привычное игровое спокойствие. А людей действует и в привычной манере. Счет сравнял на 51-й минуте Леонид Буряк, получивший филигранную подачу от Владимира Веремеева. Спустя несколько минут мне удалось убежать от защитников, выманить вратаря, и Динамо вышла вперед и уже не отдала инициативу до финального свистка. Матч с Атлетико получился потруднее игры с Барселоной. Потому что испанцы стремились во что бы то ни стало оставить дома главный приз состязаний полуметровую серебряную копию старинного испанского маяка, которая весила несколько десятков килограммов и за свою тридцатишестилетнюю историю ни разу не покидала родной земли. Парни из Мадрида словно задались целью доказать, что футбол это нечто сродни регби. Несколько динамовцев получили травмы, а Володя Веремеев — серьезную. Не слишком принципиально действовал и местный судья, не замечавший грубости мадридцев. Но зато стоило мне забить гол, тут же назначил пенальти ворота Михайлова. Однако испанец отправил мяч выше перекладины. Мы возвращались в Киев, нагруженный с завоеванным кубком и новыми впечатлениями. Для себя я сделал первый вывод, и он подтвердился потом в ходе чемпионата мира. Играть доведется в сильной жаре, столь непривычной для нас, жителей средней полосы, и в условиях, когда судьи вряд ли будут соблюдать нейтралитет. Чемпионат СССР 1981 года складывался для нас удачно. Команда вступила в первенство без обычной весенней раскачки, без той привычной увы нестабильности, что преследует большинство коллективов на старте и портит немало крови и игрокам и зрителям. Ну все, и ветераны, и молодежь, с самого начала настроились на трудный длинный сезон, где нас будут атаковать не только те, кто претендует на золото, но и аутсайдеры, кому не место на равных играть с чемпионом страны. Не давали скидки себе ни на тренировках, ни в играх, Современный футбол с его закономерностями и неожиданностями, особенно это касается лидеров, требует постоянной настроенности на работу, на тяжелый, порой неблагодарный, ведь не всякий раз выигрывают и заведомо сильнейшие, труд на глазах тысяч зрителей на стадионах и миллионы у телевизоров. Футбол перестал быть тайной благодаря своей открытости и безграничным возможностям телевидения который вопреки реальности по много раз возвращает к жизни тот или иной эпизод из быстро несущегося футбольного действа. Глазам зрителей предстают не только разложенные на составные части самые острые моменты матчей, но и наши лица, глаза, каждая мышца. Честное слово, просматривая позже видеозаписи, я буквально немею, когда обнаруживаю, как безжалостно объективно камера, буквально раздевающая тебя на глазах людей. Поймите меня правильно. В этом заявлении нет и грана недовольства или тем более критики в адрес операторов и режиссеров телевидения. Без них, без всевидящего ока телекамеры наш мир неизмеримо бы сузился, и мы никогда не увидели бы чемпионатов мира по футболу.